Олтрос взглянул на лицо Мариам. Её глаза были закрыты, и ресницы казались длинными и очень тёмными на фоне бледных худых щёк. Олтрос не мог уловить её дыхание, и ему стало страшно, что в этот момент безжалостная судьба может её забрать у него. Он снова начал энергично пробираться между зиваком. "Джозеф, она очень больна". Волнение изгнало из его головы даже радостное сообщение о том, что у него появился почти трёхлетний сын. Она очень лёгкая, и я боюсь самого страшного. Джозеф помогал расчистить для него путь. Он обернулся и улыбнулся Олтору. Ей нужно как следует отдохнуть и хорошо питаться, радостно заявил старик. Наша Эльфи сейчас приготовит ей питательный суп и она придет в себя. Дай Бог, чтобы ты оказался прав. Они добрались до двери под раскачивающейся вывеской, и Уолтер оглянулся. Махмуд мне сказал, что это мой сын, почти шепотом в изумлении сказал Уолтер. Я до сих пор не могу в это поверить. Наверное, мне все это снится. Голос его задрожал. Джозеф, это поразительный сон. Милорд, я полностью в этом уверен, ответил преданный Джозеф. Стоит только взглянуть на этого чудесного парнишку, я сразу понял, что это ваш сын. Он точная ваша копия и копия графа Рауфа. И, кроме того, хочу добавить, что он чем-то смахивает на моего старого друга, Полта Стендера. А какой он смелый, как начал вас колотить. Офи вышла, чтобы помочь Марьям. Она уложила бедняжку на постель и заставила выпить глоток крепкого вина. Потом принялась массировать худые руки и ласково приговаривать: "Ну мой бедный ягнёночек, ты такая красавица, моя бедная девочка". Она продолжала ухаживать за Марьям и всё время наклоняла вниз голову, чтобы Олтер не мог разглядеть её лицо. Олдер стоял возле постели и с таким отчаянием смотрел на безжизненное тело жены, что Джозеф заставил его тоже выпить вина. Олдер повиновался, не отводя взгляда от бледного лица Мэри. Как ты считаешь, она придёт в себя, Джозеф? Конечно, милорд. Взгляните, у неё порозовели щёки. Действительно, она начала дышать глубже, и щёки на самом деле стали розовыми. Уолтер присел на край кровати и поднял руку. Мариам. Рука была тёплой. Он взглянул на Джозефа и радостно улыбнулся. Ресницы Мариам слабо затрепетали, глаза медленно открылись. Она исводила взгляда с Уолтера, и он понял, что жена пыталась понять, не привиделся ли он ей. Мариам боялась, что если она полностью придёт в себя, Уолтер может исчезнуть. — Уолтер, — прошептала Марьям, — неужели это ты? Ты мне не снишься? — Марьям, родная, это не сон, — ответил Уолтер, склоняясь к любимой и беря ее за руку. — Милая моя, ты, наконец, дома. — Я тоже с трудом верю, что это не сон. Уолтер помолчал и наклонился к ней и еще ниже. — Как ты себя чувствуешь? — Гораздо лучше, мой Уолтер. — Джозеф прервал их разговор. Мне кажется, что нам нужно покормить Милеви. Мариам пыталась возражать, когда Эльф принесла тарелку супа,